Глава 24.3 «Проклятие!» В сердцах ругнулась я и резко отвернулась, запустив пальцы в свои волосы. «Элли, не можем же мы сидеть здесь, сложа руки! Давай поедем туда!» «Тут туда?» Элли округлила глазки, вдруг став похожей на испуганного олененка. «Зачем?» «Там наши мужчины, Элли!» Я начала злиться. «Нужно быть там!» «Просто быть и видеть все своими глазами. А вдруг они живы? Вдруг их спасут? Переодевайся, поехали!» – скомандовала я, и подруга неожиданно послушалась меня. Она рассеянно кивнула, сбросила с себя халат и стала переодеваться. Похоже, она и вправду находится в сильном стрессе, раз так легко подчиняется. Не теряя времени, я тоже бросилась к своему шкафу. Наспех выхватила дорожное платье, но под него надела плотные лосины. Обувь – самая удобная, сапожки, подбитые мехом. На плечи – пуховый платок. Самый доступный утеплитель из всего, что я нашла в шкафу. Но помимо одежды мне потребуется кое-что еще – оружие. Почему-то в этот момент у меня не возникло сомнений в том, что оно мне потребуется. Ментос должен был держать здесь хоть что-то он не дурак, просчитывает все на 10 шагов вперед. В покоях должно храниться оружие, по-другому не может быть. Я начала разбирать постель, но под подушками и под матрасом ничего не нашлось. Ментос где-то мог спрятать что-то на случай внезапного нападения на резиденцию. Встав у двери, я оглядела спальню глазами Дархана. Оружие должно лежать в неприметном месте, но буквально в шаговой доступности, чтобы его можно было легко взять, когда потребуется. Мой взгляд притянул туалетный столик. У меня нет привычки пудрить носик и красоваться перед зеркалом, но именно сейчас будуар крайне заинтересовал меня. Он стоит на видном месте, в нем много шкафчиков, а еще это женская часть спальни, в которую мало кто из мужчин рискнет сунуть свой нос. Я потянула на себя верхний выдвижной шкафчик, Всё его дно полностью покрыто грудой из заколок, шпилек, гребней, ленточек и прочих блестяшек. Наверное, у любого мужчины, который откроет этот ящик, мгновенно сработает рефлекс – закрыть и не лезть в женские побрякушки. Если бы я хотела спрятать серьёзное оружие, то этот шкаф не самый плохой вариант. Пришлось продраться сквозь слой блестящих украшений, чтобы ощупать днище. «Сама не знаю, что ищу здесь. Меч, лук со стрелами». Неожиданно мой палец зацепился за кольцо, прикрепленное к низу. Ни на что особо не рассчитывая, я потянула за него и вдруг поняла, что это шкафчик с двойным дном. В тайнике оказался кинжал, черный, из темного металла и с резной рукояткой. Я осторожно прикоснулась к оружию. Неожиданно для себя я осознала, что никогда прежде не видела ничего подобного, а повидала я немало. Бесчисленное количество скальпелей, пил, расширителей, крючков и зажимов самых разных форм и размеров. Но все эти инструменты были предназначены для помощи людям и спасению жизни. Сейчас я впервые увидела профессиональное холодное оружие предназначенная для причинения смерти и страданий. Изогнутая рукоять – специальная, чтобы было удобнее наносить удар. Чуть загнутое и зазубренное лезвие, чтобы причинить жертве как можно больше боли, разорвать органы и умертвить. Меня бросило в холодный пот. Никогда не боялась ножей и кинжалов, но тут мне стало по-настоящему страшно от этой штуковины. Вот уж кто, кто, аментос точно умеет с ней управляться. Он для себя ее и припрятал. В этом нет сомнений. Тем не менее, особого выбора у меня нет. Пришлось откуда-то набраться храбрости и взять в руки кинжал. Настоящий блин кинжал, тяжелый, холодный, обладающий какой-то пугающей энергетикой. Ножны к нему не прилагаются, поэтому я не придумала ничего лучше, чем замотать этого убийцу в какую-то женскую тряпку. Не придумав ничего лучше, сунула эту штуковину в правый сапог. Надеюсь, она случайно не перережет мне сухожилие. Накидывая платок на плечи, я выскочила в коридор. Кинжал в сапоге почти не ощущается, а по подулом платья я скрыла его от чужих глаз. «Тихо!» – негромко, но твердо произнесла я, заметив Элли, которая тоже выходит из своих комнат в этот самый момент. «Не шуми. Никто не должен знать, что мы ушли. Пусть думают, будто мы находимся в своих покоях как можно дольше». Она молча кивнула. Все-таки Элли взяла себя в руки. Она больше не похожа на растерянного Оленёнка, посреди лесного пожара. «Мы тихо крадемся по коридорам резиденции». Взяв подругу за руку, Я свернула на одну из лестниц. Это тот самый путь, которым Ментос вёл меня к своему кархе. «У меня есть экипаж», – неуверенно произнесла Элли. «У Ментоса тоже». «Поверь, его безопаснее», – заверила я подругу. «Куда мы идём, Элиза?» – занервничала она, когда мы начали продираться по лесу. «Забавно, ведь на этом самом месте я задавала Ментосу те же самые вопросы», когда он вел меня к своему спорткару. У Ментоса здесь припасен транспорт. Я пригнулась, проходя под высоким кустом. В лесу? Даже Элли засомневалась в моей адекватности. А как же кучер? Кто поведет карету? Ты умеешь управлять лошадьми? Я умею управлять вертолетиком в Gta а больше ничего не умею. Даже на велосипеде ездить. Наконец, мы вышли на знакомую лужайку на которой красуется белокрылая кархе.